шахматная доска. В качестве базы телевизионная группа избрала отель напротив гостиницы Красный лев. Именно тут, в Красном льве, Стоунхендж стал в своё время жертвой аукционного молотка. Причём повторялось это не однажды. В этой гостинице устраивались городские аукционы, и земельный участок, на котором находятся древние камни, Только в течение XIX века шесть раз приходил из рук в руки, как отличные овечьи пастбище. Да и историческое прошлое интересовало его владельцев очень мало, а один из них, настроенный весьма воинственно, угрожал в лондонской Times выкопать камни и продать их Соединённые Штаты. Последний раз Стонхендж Был продан с аукциона за 6000 фунтов мистеру Чебу впоследствии сэру Сосилю, который в 1918 году подарил его государству. Позже вся земля на милю вокругности была куплена на средства, собранные по подписке, и передана в управление национальному фонду. Стоунхендж Это вторая по популярности приманка для туриста в Англии. Приманкой номер 1 остаётся Лондонский Тауэр. В первый год, когда он был открыт для публики, его посетило 30.000 человек. В 1935 году число посетителей достигло 60.000. А в настоящее время оно превышает 700.000. Плата за вход ежегодно складывается в суммы, заметно превосходящие цену, за которую он был в последний раз продан на аукционе. Каждое лето в Солсбери из европейских стран, из Америки, с востока и из Индии приезжает толпа людей, желающих осмотреть Стоунхендж. Однако на дороге, ведущей к до историческому чуду, не установлено никаких указателей. Если верить хозяину Красного льва, Отцы города свято верят, что туристов привлекает сам город, а вовсе не древние камни. Управляющий отеля терпеливо наблюдал за тем, как треножники, телевизионные камеры, звуковая аппаратура и прожекторы всё больше загромождают вестибюль. Постояльцы, пытавшиеся войти в отель или выйти из него, то и дело спотыкались о коробки с кинолентами. е буквы кабелей. Управляющему было немногим больше 30 лет, но он производил впечатление человека очень солидного. Его отличали нездоровая бледность, как у всех, кто редко бывает на солнце, и истинная английская вежливость. Сам он пока ещё ни разу не сумел выбрать время, чтобы посетить Стоунхендж. но туристам давал исчерпывающие указания, как его найти. Проедете 6 миль на север, а у Эмсбери сверните налево. Он дипломатично извинялся перед остальными своими постояльцами за причиненные им неудобства и безропотно организовал для телевизионной группы часы питания, приуроченные к расписанию солнечного восхода. Завтрак в 2:30 утра. Вечерний чай в 10:00 утра. Быть может, ему приходилось обслуживать современных друидов, которые несомненно придерживаются такого же графика. Каждый год 21 июня или в другой день, на который приходится летнее солнцестояние, друиды, закутанные в белые плащи с капюшонами и обутые в теннисные туфли, Совершает Таунхендже свои предрассветные обряды. Они стучат по пяточному камню и поют: "Взойди, о солнце". Друидское снаряжение тоже, наверное, не очень-то способствует порядку в вестибюле. Дубовые ветви, длиннющая труба, благовония и арфа. А может быть, и плетённые клетки для жертвоприношений. Члены телевизионной группы сновали взад и вперёд между отелем и местом съёмок, основательно выутюжив эти 6 туманных миль.